Глава 15. В ванной комнате Габриэля на зеркале до сих пор красовалась кровавая надпись о выкупе. Теперь она высохла и стала тёмно-коричневой. Мне очень хотелось стереть её, но, возможно, получится сделать анализ ДНК или снять отпечатки пальцев. Я повернулась спиной к отражению, стянула грязное платье и бросила в мусорную корзину. Когда я украла его, то рассчитывала вернуть, но я пробиралась в нём по мутной реке, Потом меня вырвало чаем, и в довершение всего я несколько часов провалялась в нём в грязных доках. Так что платью конец. Я включила душ, погорячее, чтобы кожа покраснела, и шагнула под струи. Вокруг клубился пар, обжигающая вода стекала по телу. Что сейчас со Скарлетт? И почему голос той женщины показался чертовски знакомым? Я не могла вспомнить. Акцент британский, но ничего примечательного. Обычный акцент, без каких-то местных особенностей. Я намылилась с головы до ног, сбила пену с ароматом сирени и смыла. Через несколько минут я выключила душ и вышла в заполненную паром в ванную комнату. Вытерлась полотенцем, надела нижнее белье джинсы и хлопчатобумажную футболку. Затем встала перед зеркалом и нащупала отражение, проверяя свою магию, как человек, который пытается наступить на вывихнутую лодыжку. Я действовала осторожно. Тело напряглось, словно в ожидании боли отвержения. Но через несколько секунд всё получилось. Отражение соединилось с моим сознанием. Отсюда я смогла связаться с другим отражением через ту сторону кухни Габриэля и наблюдать, как закипает чайник. Я не решилась прыгнуть сквозь отражение. Пока рано. Я вспомнила, каково это — оказаться в ловушке между отражениями. По спине пробежали мурашки, и я разорвала связь с отражением на кухне. Сквозь тёмно-бордовые разводы я смотрела на собственное лицо, как на незнакомое. Эта женщина с розовыми, с ерошенными волосами не спецагент Кассандры Лиддл. Женщина, стоявшая передо мной, лелева фертная, пиявка страха, та, кто питается человеческими страданиями, чьи собственные чувства — наркотик для Ферри. И её разыскивает СРУ. У меня было тысячи идей о том, что делать дальше. Можно попробовать найти Рона и обсудить на следующий шаг. Можно попытаться связаться с ФБР, которая, надеюсь, поможет мне выйти и рушников Можно вызвать сюда бригаду криминалистов, чтобы они исследовали записку. Я уставилась на себя в зеркало, задумавшись, выйдет ли похитительница на связь снова. У меня было предчувствие, что она это сделает. Было что-то... Личное в том, как она обратилась ко мне в тот раз, наблюдая за мной через зеркало в ванной. И её магия похожа на мою. Я ведь знаю её, да? У неё знакомый голос. Я снова соединилась с отражением, и сейчас Карлет. Ничего, как и с Роном. Я нахмурилась и отступила, чтобы рассмотреть послание на зеркале целиком. Выглядит как детский стешок, совсем как записка Рикса. Габриэль спрашивал меня про вероятность того, что и Рикс, и похититель общались с помощью детских стишков случайно. Это сходство важно? Или просто Фейри всегда так общаются с людьми? Конечно, всё мог устроить какой-нибудь приспешник Рикса, разгневанный тем, что я прикончила этого ничтожного недокороля. Но тогда зачем эта шарада от кукловода? Зачем нужно, чтобы я носилась по Лондону с тазовой костью? Почему просто не убить меня? Нужно кое-что проверить. Я прошла в спальню за ноутбуком и вспомнила, что он остался на кухне. Во влажной от невысохших волос футболке я прошла на кухню. Ощущение чистоты после душа было восхитительным. Войдя на кухню, я улыбнулась при виде басового Габриэля в джинсах и серой футболке. Он жарил на сковороде яичницу. Играл джаз, похожий на вариацию песни Наима. Джазовая баллада, сочиненная Джоном Колтрейном. Я села за стол и открыла ноутбук. «Привет, красавчик!» Детектив улыбнулся. На его щеке появилась ямочка. Он положил кусок яичницы на тост. «Как самочувствие?» Я замялась. «Нормально». «Голодная? Я кое-что приготовил». «Нет». «А я уже сказала спасибо за то, что ты приехал за мной в Кент?» «Да. И всё-таки поешь». Он поставил передо мной тарелку и воткнул вилку в яичницу. Я послушно откусила кусочек, проглотила, открыла на ноутбуке браузер и стала искать статьи о детских стежках фейри и психопатах. Судя по моему опыту, две последние категории часто совпадают. «Что за музыка?» — поинтересовалась я. «Приятная». «Квинтет Лорен Гарднер». Никогда о них не слышала. «Ну да. Мы никогда не пользовались особым успехом». Я подняла глаза от экрана и улыбнулась к брелю «Я так понимаю, ты участник этого квинтета?» Он пододвинул ко мне чашку чая. «Был. Много лет назад». «Дай-ка угадаю. Фортепиано?» Он сел напротив со своей тарелкой с яичницей. «Нет, это была Лорен. Я играл на барабанах. Я посмотрел на его атлетические руки и поняла. Вот почему его плечи выглядят такими мощными». «Ах, барабаны! И ты по-прежнему играешь для себя?» Он нахмурился. «Откуда ты знаешь?» «Просто...» Я сглотнула комок в горле. «Твои руки. Или это, или ты много времени проводишь в спортзале». На его щеке снова появилась ямочка. «В любом случае, музыка прекрасная», — продолжала я. «Я бы с удовольствием послушала ещё, когда...» «Когда спасём твою подругу». Я кивнула, отправила в рот новую порцию яичницы, со вздохом просматривая кучу бесполезных статей о тёмном происхождении детских стишков и покачала головой. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь расшифровать послание в ванной. Ты сказал, что Люси Локет — это старый детский стишок, а в основе записки Рикса была «Червонная королева». «Пытаешься составить профиль похитителя?» «Именно так. Кстати, я пощупала шишку на лбу». «Вряд ли я смогу задержаться здесь надолго. В ЦРУ знают, что я Фейри. И они думают, что я замешана в исчезновении Скарлетт. Я последняя, с кем её видели. Что-то мне не нравится, к чему всё идёт. Когда я навестила лондонское отделение ЦРУ, произошла небольшая стычка, и они попытались меня пристрелить. Потрясающе. И, наверное, очень скоро они выйдут на тебя и явятся сюда». Детектив откинулся на стуле, проведя рукой по губам. «Хмм... Видимо, мне лучше поискать другое пристанище». Он нахмурился. «Я сниму с тебя номер в отеле». Слёзы щипали глаза. «Габриэль невероятно щедр. Почему ты мне помогаешь?» «Потому что я не ублюдок и не хочу, чтобы твоя подруга умерла». «Ясно. Я уронила вилку на тарелку, не в силах больше есть. Спасибо». У меня появилась ещё одна мысль. Тебе стоит пригласить сюда эксперта. Проверить зеркало на... Утром я уже позвонил грейси Она взяла то, что нужно. К сожалению, она не смогла получить отпечаток. Меня накрыла паника. Если ЦРУ начнёт допрашивать её о том, что она видела, она никому ничего не скажет, Кассандра. Я ей доверяю. И она не обязана предоставлять информацию иностранным спецслужбам я испустила долгий размеренный вздох. Детектив кивнул на ноутбук. «Ты нашла, что искала?» «Нет. Мне нужно знать больше. Это похитительница. Это женщина. Почему она выбрала Скарлетт? Её цель именно Скарлетт? Или я?» «Возможно, и то, и другое». «Правильно. на чего она хочет?» Её первое задание выглядит совсем нелогично. «Зачем ей старая кость? В этом нет никакого смысла». «Первое задание? Думаешь, будут ещё?» Я сделала глоток чая. «Да, я так думаю. И очень скоро». «Почему ты так решила?» Эта женщина наслаждалась острыми ощущениями от гонки. Ей нравится, когда всё происходит быстро, непредсказуемо, напряжённо. «Очень скоро мы получим ещё одно послание. И прежде чем это произойдёт, мне нужно узнать о ней больше. Нужно найти способ поговорить с ней, договориться». Я снова повернулась к ноутбуку и перешла по другой ссылке. Мне так и не попалось ни одной научной статьи на тему психопатии, детских стишков или даже просто стихотворений. Ничего, кроме кучи дерьмовых блогов. Я всё равно просмотрела их, чувствуя, как слипаются глаза и изо всех сил пытаясь осмыслить увиденное. В голове путалась. Вот если бы закрыть глаза на несколько секунд. «Кассандра!» Габриэль схватил меня за плечо. Я вздрогнула и подняла голову. Я заснула прямо за столом. «Что?» Я заморгала. «Смотри!» На кухонном окне, выходившем на улицу, начали проступать слова.